Прежде чем выйти из такси, Митсуба боязливо оглянулась. «Где мы?» «Рядом с тюрьмой для гулей». Впереди виднелось какое-то здание за высоким забором. Но чем оно являлось, на первый взгляд, никак не понять. «Мы в 23-м районе?» «Он тебе знаком?» «Ого, я когда-то здесь жила. Слышала про тюрьму. Ам, но ну, если правильно помню, пару месяцев назад отсюда сбежал много гулей». Митсуба не ошиблась. Из-за массового побега в двадцать третьем районе вели чрезвычайное положение. Верно? По слухам, среди них были не очень опасные гули. «Погоди, Харитси получается здесь опасно?» Митсуба принялась озираться так, как будто к ним в любую секунду. Со всех сторон повыскакивает чудовище. «Нет-нет, не волнуйся. После побега сюда направили толпу следователей. Территорию вокруг Ахлея тщательно охраняют». Успокоила их Ритси, направляясь в сквер, находящийся неподалеку. Опустившись на скамейку, она приглашающий похлопала рядом с собой. Митсуба послушно села. «Так это правда, что за мной охотится гуль?» Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому Хорейцы достала из сумки ноутбук и нашла давний снимок, на котором Цукияма поедал чью-то ногу. Увидев фото, мицубу придушно вскрикнула и вся побелела. «Ты в его вкусе! Вот он на тебя нацелился! Хотя в этом есть и моя вина!» твоя да «Мы с этим гулем знакомы. Его зовут Сукияма-кун». «Ты знакома с гулем? Так ты тоже...» Недоговоренное слово повисло в воздухе. Учитывая обстоятельства, неудивительно, что Митсуба пришла к такому выводу. «Я просто знакома с гулями, но сама не человек!» Поспешила, точнее, Харития. Митсуба облегченно выдохнула. «Но разве покрывать кулей не запрещено?» «Покрывать? Я просто не лезу в их дела!» Сказала Харития открыла снимок. «Из-за которого и завязала вся эта история. Я показал ему твою фотку с фестиваля поп-звезд, и он заинтересовался». Митсупа при виде фотографии судорожно вздохнула. «Я что, пела с таким лицом?» Судя по шарашенному виду, для нее это стало открытием. Но она быстро пришла в себя и заметила. «А у тебя настоящий талант фотографии». Харите брал ноутбук в сумку и спрыгнул со скамейки. «Если Цукияма Кон тебя найдет, то непременно съест, поэтому лучше на какое-то время спрятаться». «У одного моего знакомого в этом районе квартира. Поживем пока там». «Но разве не лучше обратиться к АКГ? Они меня защитят». Харите решительно возразила. «Это не выход. Может, на первое время они тебя и спрячут. Но ты же не сможешь вечно жить в комитете, верно? Да и хранить круглосуточно тебя не будут. Не говоря уже о том, что Цукияма-Кун намного сильнее большинства следователей. Но даже если его убьют, а это один шанс на миллион, за тобой придут его родные, чтобы отомстить. У него особенная семья». «Получается, мне не спастись?» «Отчаяние, Митсубе, можно понять. Сукиям очень опасный гуль, и раз уж такой нацелился на тебя, то пиши пропало. Но и Харития не так просто Не знаю, получится или нет, но у меня есть план, как сбить его с твоего следа». мицуба вскинул голову и посмотрела на Харития с надеждой. «Чуем, надел я с тобой классных фото!» Заметил Харития. «И поэтому Сукияма к он не должен до тебя добраться». Митсуба явно не понимала, о чем это она. но все-таки встала со скамейки и согласно кивнула. «Сделаю, как ты скажешь». Харития привела Митцуба к жилой высотке, стоящей неподалеку от тюрьмы для гулей, и они вошли внутрь. «Ничего себе». Вырвалась у девушки при виде роскошно обставленной квартиры, из окон которой открывался панорамный вид на ночной город. «Затаимся пока здесь». «Ах, да». «Ты бы позвонил в агентство, предупредила, что тебя на какое-то время не будет». «А, да. Хорошо». Харете привычно села прямо на паркет, вынула из сумки ноутбук и включила. Затем достала пакет с чипсами, закатала рукава и открыла папку с фотографиями. "А что ты делаешь?" полюбопытствовала Мицуба. "М? Фотки выбираю. Для чего? Чтобы пустить на продажу". Харете прекрасно знала, что без нужной жертвы Цукияму не победить. Так что прикидывала, как и у кого заручиться поддержкой. Прокручивая в голове каждый этап своего плана, она вдруг вспомнила фотографию в квартире Мицубы. «Кстати говоря, а где твоя семья?» Цукияма запросто мог отправиться к ним и выудить все необходимые сведения, а учитывая его эксцентричность, он вполне мог додуматься перепробовать всех родственников Митсубы и сравнить по вкусу. «Страшно, если до этого дойдет. Если Цукияма Куна решит до них добраться, им может угрожать опасность», — уточнила Харития. Митсуба мрачнела и тихо ответила. «На этот счет можешь не волноваться. Папа женился во второй раз и сейчас живет за границей». «Шлят иногда СМСки, а так о моей жизни ничего не знает». Поставив рамку с фотографии на стол, Митсуба сила на пол и обхватила руками колени. Конечно, при возможностях Цукиямы даже другая страна не препятствие. Но сейчас для него куда важнее Канеке, поэтому он вряд ли будет тратить столько времени и сил. Значит, об отце можно не беспокоиться. А остальные? Митсуба, не отрывая взгляд от фотографии, вся сжалась, будто хотела стать как можно меньше. «Пропали без вести». Рука Харитиза замерла над клавиатурой. Она посмотрела на девушку. «Обе?» «Ого, обе». «Одновременно?» «Нет, в разное время». И усмехнулась «Объяснил, называется». Харитиза задумчиво помычала и склонила голову на бок. «Можешь рассказать?» мицупа ненадолго задумалась и начала. «Сестра училась в старшей школе, когда сбежала из дома. Мама сильно переживала, и год спустя тоже пропала». «Сестра». Она была старше Митсувы почти на 10 лет, с детства мечтала стать поп-звездой. Дома она постоянно наряжалась и пела в игрушечный микрофон. Папа и мама смотрели выступления, хвалили, но считали страсть дочки несерьезным увлечением. Однако шли годы, и мама все чаще упрекала мечтательницу. «Ты уже в старшей школе, хватит грезить о всякой чепухе, звездой она хочет стать. Чушь какая!» «Ничего не чушь, я не передумаю», — огрызалась дочь. Влезли вступительные экзамены, и теперь мать и дочь ссорились каждый день. Дочь хотела бросить школу и податься в шоу-бизнес, а мать кричала, что этого не допустит. Отец же, как всегда, ни во что не вмешивался. Митсуба бы подержать сестру, но, глядя на то, как бушует мать, помалкивала. Их конфликт обострился, когда дочь принесла визитку от агентства талантов. Тогда было лето, и громко стрекотали цикады. Но их никто не слышал за гневными воплями матери-сестры. И вот мать не сдержавшись залепила дочери пощечину девушка повалилась на пол тут уже мицуба не вытерпела и встал между ними мама прекрати но сестра отпихнула ее и зажав ладонью залевший щеку поднялась Ха, в детстве ты всегда меня поддерживала ненавижу бросила она и бежала за уже собранными вещами с грохотом захлопнулась входная дверь сестренка мицу бросилась было следом но о остановил материнский окрик «Пускай идет!» Кипя от злости, мама ушла на кухню. Сестра не в первый раз убегала из дома, так что мать была уверена. Та успокоится и вернется. И ведь вернулась бы. Как стало известно позже, занятие по вокалу в тот день она не пропустила. Но больше мицуба сестру не видела. Она так и запомнила ее рыдающей. Запомнила, как та, прижимая ладонь красные щеки, выбегает из дома. Эти пережимать с отцом стали ругаться каждый день. Отец, который всегда закрывал глаза на все, что происходит в доме, обвинял мать, что та упустила дочь. А мать без конца плакала, держала в руках фотографию дочери плакала. Каждый день. Спустя год пропала и мать. Оставив лишь краткую записку. Простите. Дослушав рассказ, Харитеи понимающе притянула. «Так вот почему у тебя грустное лицо, когда ты поешь». Она снова развернула фото Митсубы на экране. «Я надеялась, что если пойду в шоу-бизнес, то рано или поздно встречусь с сестрой. Она ведь так хотела стать поп-звездой, наверняка нашла работу где-то в этой сфере. А если я прославлюсь, то мама увидит меня по телевизору. Но сейчас мне кажется, что их обеих уже нет живых». «Хм, понятно». Хритис крестил на груди руки и повела глазами вправо-влево. Ей не сидел на месте. Наконец, не выдержав, она протянула Митсубе листок бумаги и ручку. напиши имена все членов своей семьи». «Зачем?» «Попробуй их найти. Вдруг это чем-то поможет?» На часах было уже три утра, и Митсуба давно спала, вытянувшись прямо на полу. А Харития все перебирала фотографии, рыскала по сети просматривала ленту новостей. Серия, краш, нападения в больнице, новости спорта экономики. «Хм?» Внезапно она зацепилась за имя, которое ну никак не ожидала увидеть, и сразу страшно захотелось немедленно отправиться на место и самой все проверить. Но Харития не могла оставить Митсуба. И тут она вспомнила, что у нее есть кое-кто на примете. «Алло, Икума-кун, ты не мог бы?» Харития, в 23-м районе, шуть как стрёмно, первым делом сообщил Икума, когда Харития на следующий день впустила его в квартиру. Он был нагружен пакетами с продуктами, всякими бытовыми мелочами и кое-чем другим, о чем его специально попросила Харития. Учитывая, что в 23-м районе следователи патрулировали улицы особенно тщательно, поездка сюда стоила ему немало нервов. Даже в прихожей бедняга постоянно озирался. — Спасибо огромное. Ну, что узнал? — Все, как ты предполагала. — Гун, так и знала. Проверишь теперь этого человека? Харити притянул к ему бумажку с именем. — Харити, сан, я вообще-то в таком не спец. Может, я иголь, но все же живу, как обычный человек. Она умоле на него посмотрела. — Я бы не стала к тебе обращаться, зная, что ты не справишься. — Это бесстыдная манипуляция. Ладно, я попробую. Неуверенно пробормотал Икума. Затем добавил, имея в виду Митсубу. Жалко ее. И потом, это ж я рассказал тебе о фестивале. И он задумчивым видом ушел. Похоже, кому чувствовал себя виноватым, раз поучаствовал этой истории, пускай ненароком. С помощью друга-музыканта Харития раскопала все нужные сведения, пока они с мицубу уже неделю жили в чужой квартире. Время шло, а их заключение не было видно ни конца, ни края. «Ммм, что ж так долго?» Недовольно протянул Харития. Она ждала электронного сообщения от того, кто мог бы разом положить конец всем проблемам. Но его подозрительность и тот факт, что Харития не могла выйти из квартиры, сильно мешали делу. И вот очередной день прошел в ожидании. Уже на закате Харития наконец оторвалась от экрана ноутбука. Пялиться туда не было никакого смысла. «Ну что поделать?» Вздохнула она и принялась притирать линзу фотоаппарата. Внезапно она услышала тихое пение. Напрягая слух, Харити почти сразу узнал очень популярную песню и поднялась с чтобы заглянуть в соседнюю комнату. «Ой, прости, слишком громко?» Смутилась Митсуба. харети помотала головой. «Любишь эту песню?» Сестра часто её пела. Тогда папа с мамой ещё хвалили её и улыбались. От нахладнувших воспоминаний мицуба соощурила глаза. «Думаю, сестра очень ценила такие моменты. Даже когда она выросла, ты постоянно носил с собой в сумке игрушечный микрофон». На лице отразилась грусть, но бы быстро спохватилась и притворно улыбнулась. «Нельзя же вечно жить в прошлом, верно?» «Как у тебя дела, Харити и Тян? «Пока ничего нового! Скоро придется куда-нибудь перебраться, пока Цукияма-кун нас не нашел!» Харити уже прикинула, где можно спрятаться, но тот ее размышления прервал, звонок в дверь, и она бросилась открывать. На пороге в самым серьезным видом стоял Якума. «Получилось!» Тихо, чтобы не услышала мицуба сказал он, и отдал Харите фотографию. Та поглядела на снимок, а потом кивнула. «Понятно. Можешь зайти?» Обычно Экому никогда не заходил дальше прихожей, поэтому мицуба страшно удивилась. Шраку распахнул глаза, когда застала его в гостиной. «Добрый вечер. Поздоровался он». «Здравствуйте. Спасибо за вашу помощь». Никто не сказал Митсубе, что и кому гуль, поэтому в ее глазах он был просто приятным молодым человеком. Заметив многозначительное выражение на лицах и харите она напряглась. «Митсуботян, присядь, пожалуйста!» Сказала Харития и первая опустилась на пол. Икума сел рядом, Митсуба напротив них. Харития не стала ходить вокруг да около. «Митсуботян, мы знаем, что стало с твоими мамой и сестрой!» Митсуба такого поворота никак не ожидала, поэтому только и смогла что выдохнуть. «Что-что? Вы знаете...» «Да, если совсем коротко, твоей старшей сестре уже нет живых!» А мама напала на человека с ножом, после чего пыталась покончить с собой. Сейчас она в критическом состоянии. Что? выдохнула Митсуба в полном шоке. Смысл слов Харитине сразу дошел до нее, а когда дошел, она задрожала. Можно же было как-то помягче преподнести? Укорил Икума. Харитине ничего не ответила, только в упор глядела на Митсубу, пока не спросила. Хочешь узнать всю историю? Не сразу, но Митсуба срывающимся голосом ответила. Хочу. «Какими бы ужасными ни были подробности?» Сглотнув, она кивнула. «Да!» «Угу? Хорошо!» Харитей достала листок, на котором Митсуба неделю назад написала имена своих родных и показала ей. твоя маму зовут Канзана Митсуба, твою старшую сестру Киона Митсуба, все правильно?» Митсуба согласно кивнула. В день фестиваля в больнице восьмого района на человека по имени Юдзиро Юцуми, наживающего в палате свои последние дни, напала с ножом его экономка. после чего она предприняла попытку самоубийства. Харицы узнал о случившемся из интернет-новостей еще в первую ночь, когда они с Митсубой забрали в чужую квартиру. Как выяснилось, приемная дочь Юдзиро Уцуми, Кахаро, была убита за несколько дней до этого. Она оказалась гулем, который на протяжении 18 лет похищал и убивал старшеклассниц. Большинство ее жертв были из восьмого района, но порой она охотился на соседних территориях, например, в 23-м. Среди убитых была сестра Митсубы. Экономка, напавшая на ее двери Уцуми, представлялась как Атакадзе. Имя мамы мицуба записывалось иероглифами. «Кадзе Ота». «Отсюда Ота отсюда ота В палату вовремя зашел полицейский, поэтому пациент и твоя мать выжили. Хорошо, что дело было в больнице. И Кумакон пообщался с ним полицейским. И даже смог раздобыть фотографию Атакадзе. Харити протянул Митсубе снимок, который принес Икума. Там была спящая на больничной койке женщина. «Мама!» — вскрикнула Митсуба. Теперь она совсем не походила на счастливую жену и мать, какой выглядела на той семейной фотографии с коридора. Но не узнать Кадзан и было просто невозможно. По щекам дочери покатились крупные слезы. «Это лишь мое предположение», — продолжила Харития. «Но думаю что твоя мама в поисках Кионе каким-то образом вышла на Уцуми и устроилась к нему экономкой?» «Как мне с ней увидеться?» — схватила за ворот Харития мицуба «Я хочу ее увидеть!» Какой бы горько ни была правда, сейчас для девушки важнее всего было то, что ее мама нашлась. Навязь слезами, Митсуб упал на грудь Харития. «Пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста!» Икому вмешался. «Я рассказал тебе полицейскому, ведущему это дело. Он был очень добр. Вот, даже я фотографию дал, хотя это против правил. И согласился впустить тебя к ней в качестве исключения». «Так я...» С надеждой взглянул на него Митсуба. Икому покосился на Харития. Та улыбнулась. «Ого, ты ее видишь. И Кумакон, а мы можем сходить прямо сейчас?» «Ну, я не знаю. Хотя тут полицейский сказал, что хочет как можно скорее поговорить с Митсубой Тиан. Так что, наверное, да. Я сейчас уточню». Добавил он, доставая мобильный телефон. А Харитси сказал Митсубе. «Раз уж все равно выходим, то заодно и переберемся в другое место. Собирайся!» Митсубе вытерла слезы и кивнув встало. Харитси в последний раз проверил на ноутбуке электронную почту. Но новых писем не было. И «Ведь почти удалось». Пробормотала она. Но делать нечего. Убрав на удвух сумку, она закинул ее на плечо. Икума показал ей большой палец. «Можно прямо сейчас». «Нам больница восьмого района!» Еще раз уточнил ли Митсуба Харития. «Если взять такси, то отсюда ехать минут 30-40 подсказал Икума. «Хорошо. И спасибо». Низко поклонялся мицуба Икума кивнул и посмотрел на Харития. «Ну что, пошли?» Но пройдя в прихожую, они наткнулись на открытую дверь. И мужской силуэт в проеме. «Вы на пикник? А меня с собой возьмется!» «Блин!» — пробормотала Харития. «О, нет!» — резко побледнел Икума. мицуба которая шла последней, не сразу увидела гостя. А когда увидела Ахнула, узнав в нем Гуля, которого Харития щекнул на фотоаппарат, пока он ел человека. «Вот это я понимаю, прятаться на самом видном месте!» Восхитился Шу Цукияма. «Не ожидал, что ты решишься затаиться в моей собственной квартире, Хори!» Не снимая обувь, он зашел в прихожую, закрыл за собой дверь и щекнул замком. «Но ты совершила мистейк, выбрав 23 третий район». Продолжил Цукияма, драматично жестикулируя. «Я тебя знаю, Хори. Ты бы отправилась туда, где труднее всего вас достать. Кишащий следователями район – слишком очевидный выбор. Мои люди мигом вас нашли». «Что ж ты тогда так долго шел?» «Мой господин занят поисками камешира, а я его сопровождаю. Но сегодня Канекекун решил взять выходной. И вот я здесь». Сукьяйма привел взгляд на свою жертву. «Митсупо. Печальная дива». «Я так жаждал нашей встречи!» «Ты плакала?» «Твои чарминга очи припухкали!» И он неторопливо стал надвигаться на нее. «Якумакон, ты можешь с ним справиться?» Быстро спросила о Харите. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» Горячо возразил тот. «Еще спроси, может ли начинающий боксер победить мирового чемпиона? Я адекватно оцениваю свои силы!» Но Харите не собирался вот так просто сдаваться. «Если сдаться, Митсуби конец!» «Скоро эти Пёрл на твоих щёках станут руби от крови. Меня так и распирает от предвкушения!» Закричал Цукияма. Его глаза окрасились в алый цвет, воздух вдруг потяжелел. У Митсу подкосились ноги, и она обухнулась на пол. «Хори, я так тебе благодарен. Твоё незначительное вмешательство, пусть совсем немного, распалило мой аппетит». По правой руке Цукияма зазменился Кагуне. Обхватив конечность плотными кольцами, он затвердел и обратился в лезвие, которым Гуль собирался рассечь Митсубо. «Давненько я не получал удовольствия от ужина». Не только мицуба но даже Экому будущий сам Гулем оцепенел. Однако крик Харитси привел его в чувство. «Экому-кон, бежим!» «Черт, вот поэтому не стараюсь держаться от вас подальше!